незаконченный идиот люся выиграла и конечно немецкий язык ей крепко помог как тосковали мужики её начальники не имея возможности разобраться в немецкой документации люся была не просто переводчица и всегда под рукой а профессионал строитель Женщина с жизненным опытом, с хваткой, умеющая держать в кулаке прорабов и одновременно быть милой и женственной без всякого перенапряжения. Люся завоевала своё место под солнцем, а кроме того, по ходу работы она без всяких усилий завоевала и сердце заместителя главного инженера, произведя фурор среди немецких строителей, прибывших на открытие высотного дома. отношение её к Лёве стало однозначным презрительным. Она, баба, пошла и за 2 года выбилась в люди, а он так и мотается в свою кунцово месит грязь с сапогами туда-сюда, туда-сюда, ни квартиры, ни зарплаты, а всё вечная его трусость. Как и женился струсив, так всю жизнь и трясётся лишний шаг сделать. Ну и сиди в своём кунцеве. однако забеременела, а перед тем как выгнать Лёву из басманного, чтоб лишний раз выразить ему своё презрение, сообщила о своих отношениях с другим мужчиной, который ему львки ничто. Имени мужчины она на всякий случай не упомянула. Подразумевался заместитель главного инженера. В роддоме Лёва занял очередь в справочное бюро. Мальчик, рост 51 см, вес 3,8 кг, самочувствие удовлетворительное. Следующая фамилия. Самой регистраторшей видно не было, только толстый палец с коротко остриженным ногтем ползал по листу тетради, отыскивая нужную фамилию. Лёва наклонился, как кошку. Бодряцова Людмила Георгиевна. Палец медленно поехал вниз и остановился. Мёртвая девочка, рост 41 см, вес 310. Самочувствие удовлетворительное. Следующий. Лёва тут же оттеснила в сторону толстая тётка в платке. Перед ним было уже не окошко, а белая стена. Подождите. Лёва свёз локтем тётку в сторону, всунулся в окошко. Как мёртвая? Почему мёртвая? Регистраторша подняла на него глаза: "Мёртвенькое, бывает, гражданин. Вы с врачом поговорите с 11". -ти». "Что с 11?" вдруг закричал Лёва. "Где врач? Немедленно позовите врача". "Ох, тяжело вздохнула регистраторша и набрала какой-то трёхзначный номер. Антонина Андреевна, попаш спрашивает, ну, которая мёртвенького родила. Да я ему говорю с 11. -ти. Ладно, он Она повесила трубку. Врач сейчас не может выйти, она шьёт. Как кончит, сразу к вам выйдет. Бывает, гражданин. Что ж теперь поделаешь? Следующий. В учительской на чистой доскем под расписанием уроков появилась чёрная, хорошо впитавшаяся в побелку надпись: "Клара дура". Написала справедливую гадость Лена Шарова. Дело в том, что Лена верила в Бога, вернее, в Бога верили у неё дома и заставляли носить крестик. Из дома Лена выходила в крестике. По дороге крестик снимала и в школу входила без крестика, а после уроков снова вешала его на шею. Клара Антоновна, директор школы, каждое утро проверяла Лену, объясняя при этом, что Бога нет. Но однажды Лена забыла снять крестик, и Клара Антоновна перед всем классом сняла с неё галстук. Лена долго плакала, так долго, что Ромка чуть не заплакал вместе с ней. После того, как слёзы кончились, решено было отомстить. Ромка предложил себя, но Лена хотела мстить собственнаручно. писала Лена пальцем, окуная его в жестяную коробочку из поддиофильма, специально прихваченную ромкой из дома. В пузырёк с чернилами палец не влезал. Лена написала, ещё раз обвела буквы и добавила восклицательный знак. Подвела Лену её аккуратность. Если бы не крестик, Лена была бы первая ученица.